Глава 28. Убедившись в том, что преследователи уходят, Хети и кина стали спускаться, чтобы найти тропу, огибающую гору у ее подножия. Но Исмаэлиты, увидев, что они спускаются, снова направились к горе, заставив наших героев карабкаться наверх, к вершине. Они надеялись, что Исмаэлиты откажутся от намерения их дожидаться, но те стали снимать со слов поклажу и устраиваться на ночлег. «Сдается мне, что они решили остаться здесь и дождаться, когда мы спустимся», — сказал хитик и нас. «Как я и говорил, они боятся здешних злых духов и полагают, что мы тоже боимся, а значит, рано или поздно спустимся и попадем к ним в лапы. Не знаю, что ты об этом думаешь, но, как по мне, то нам...» Не стоит дожидаться ночи, чтобы попытаться от них убежать. Кенас, солнце прошло половину своего пути. Мы не станем ждать ночи, тем более, что сегодня полнолуние, а значит, ночь не скроет нас от их глаз. Давай поднимемся на гору, и пускай боги, в которых мы верим, направляют наши стопы и решают нашу судьбу». Добравшись до вершины, мы принесем дары здешнему Богу, чтобы он не сердился. Я иду за тобой. Но на твоем месте я не обещал бы яху подарков, потому что у нас почти нет воды, а в мешке осталось лишь несколько фиников. Не бойся, я знаю, где взять то, что понравится Богу. Этот подарок радует сердце любого бога пустыни. Они любят, когда им преподносят диких животных, обитающих на каменистых равнинах или в горах, где живут и сами боги. Только что я видел муфлона там на склоне, а сегодня утром небольшое стадо газелей. Как бы ты ни было, сможем ли мы поймать животное в сотни раз более быстрое и ловкое, чем мы, и у нас нет луков? Доверься мне, ты все увидишь». Возбудив любопытство в душе своего спутника, Хетти двинулся вверх, перепрыгивая с камня на камень и проскальзывая в расщелины в теле горы. Кина последовал за ним. Хетти был уверен в том, что найдет подарок для божества, потому что успел услышать где-то вверху шипение невидимой пока змеи. Теперь он не сомневался, что в короткое время найдет нескольких рептилий и посадит их в свой опустевший мешок. Каменистые склоны горы поросли пучками травы и древовидным кустарником с твердыми стволами, населенным мелкими грызунами. Увидев грызунов, Хетти обрадовался. Значит, поблизости есть и змеи. Пустынная равнина теперь была не видна, тропинка вела их по восточному склону. Сюда попадало меньше солнечных лучей, поэтому растительность стала гуще и свежее. Радовало наших путников и то, что до сих пор божество, обитающее на горе, никак не выказало своего гнева. Хитти даже подумал, что дух настроен благожелательно, увидев в яме между камнями змею, которая, потревоженная шорохом камней, катившихся из-под человеческих ног, с протяжным шипением подняла голову. Увидев змею, Кенас отшатнулся. «Это змея Сидеб», — пояснил ему Хети, подойдя к рептилии поближе, чтобы лучше ее рассмотреть. «Не подходи к ней!» — крикнул ему Кенас. «Я знаю этих змей, они очень опасны!» Вывести их яд можно, поев в сушеной печени газели, а ее у нас нет. — Кто тебе сказал такое? — Целитель нашего племени. Он знает всех змей и умеет лечить укушенных. — Твой целитель знает не больше пустынной ящерицы, — заверил своего спутника Хетти, подходя к змее и не отводя от нее взгляда хити господин мой, не подходи к змее, она тебя укусит, и никто на свете не спасет твою душу». «Не бойся за меня. Знай, я решил принести в дар Богу этой горы змеиную кожу, ведь она является символом бессмертия. Каждый год змеи надевают новую кожу и омолаживаются. Так будет до конца времен». Приблизившись к змее, которая угрожающе выставила свой раздвоенный язык, Хетти сделал быстрое движение рукой, желая ее схватить. Но змея оказалась быстрее и укусила его за запястье. Кеназ громко закричал. «Она тебя укусила!» «Господин и друг мой, ты скоро умрешь! Разве я не предупреждал тебя? Я говорил тебе, чтобы ты к ней не подходил!» Но хити не обращая ни малейшего внимания на крики своего спутника, уже сжал змею возле головы, а потом сломал ей шею и оторвал голову. Потом неторопливо высосал из ранки, из которой успели вытечь несколько капелек крови, яд, и сплюнул его на землю. После этого хити обернулся к Кеназу, загорелое лицо которого заметно побледнело, и сказал ему с улыбкой, «Кеназ, знай». Укусы змей не причиняют мне вреда, потому что я повелитель змей. Изммеи, которым это известно, не кусают меня. Эта змея меня не знала, тем хуже для неё. Она обретет вторую жизнь в мире уаджет, потому что я принесу ее в дар Богу этого места, чтобы он был к нам милостив. Хити собрал сухих веток и сложил их для костра. Очистив от коры тщательно выбранную палку, сухую и ровную, он собрал в кучку сухие листья, опустил на них палку и стал быстро тереть ее меж ладоней. От листьев поднялся легкий дымок, скоро ставший огнем. хити подбросил в огонь еще сухих листьев, а когда он разгорелся сильнее, аккуратно перенес его на кострище — которому предстояло стать алтарем. Притихший кинас с восхищением наблюдал за происходящим. Когда пламя поднялось высоко, Хитти окружил кострище камнями, привязал змею к толстой только что сорванной ветке и стал ее жарить. И только теперь Кенас осмелился задать Хитти вопрос. «Тебе и правда не больно?» «Я здоров, как и раньше. Смотри!» Следов от укуса на коже почти не видно. Я удалил яд до того, как он успел смешаться с кровью. Кеназ упал на колени с криком. «Тогда ты бог, повелитель змей!» Однажды я видел, как одного из наших укусила змея. Его нога тут же распухла, а из раны потекла коричневая жижа. Он кричал и кусал себя, так ему было больно. Его тело сотрясали судороги, а потом оно вдруг застыло. Ночь еще не настала, а он был мертв. А твое тело в порядке, и ты не мучаешься от боли. Но ведь я ее не чувствую. Плохо, что я двигался недостаточно быстро. Змея не должна была успеть меня укусить». Когда змея изжарилась, Хетти снял с нее обгоревшую кожу и поднял ее к небу, обратив лицо к вершине горы. Он просил Бога принять этот дар, обращаясь к нему то на языке ааму, то по-египетски, чтобы божество поняло его слова. Потом он бросил кожу в огонь и пообещал божеству в подарок ее внутренности и кости. Затем он пригласил Кеназа отведать змеиного мяса. кинас был голоден, да и тот, кого он звал повелителем змей, уплетал свою долю с завидным аппетитом. Поэтому он решился последовать примеру хети и скоро признал, что змеиное мясо – довольно вкусное кушанье. После этой легкой трапезы, которая многим покажется не слишком полезной для желудка, А наши путешественники, надо сказать, были рады и ей, потому что голод давно давал о себе знать. хити предложил Кеназу идти дальше. Они проделали большой путь, огибая вершину с восточной стороны, и вскоре увидели внизу местность, более богатую растительностью, чем та, которую они недавно покинули. Вдалеке, в северном направлении у подножья горы, они увидели пальмовую рощу, которая, скорее всего, была частью оазиса. Солнце опускалось за горизонт. — Давай поторопимся, — сказал Хетти Кеназу. — Мы сможем добраться до оазиса до наступления ночи. — Лучше дождемся темноты, — не согласился Кеназ. «Если там остановились враждебно настроенные бедуины, они нас не увидят. Вечером они обязательно станут готовить пищу и разожгут костры, которые будут видны издалека». Хетти согласился, что так будет лучше, и замедлил шаг. Когда настала ночь, они были уже у подножья горы. Подходили к оазису они очень осторожно, Так как исмаилиты могли обогнуть гору и теперь поджидать их в этом оазисе.